Глава 38. Первый клановый рейд. Часть первая. Выехав из городской зоны, автобус ускорился ещё сильнее. И где-то через час с небольшим прибыл на место назначения. Врат не было видно, но оно и понятно. Никто не паркуется возле самих врат. Около километра искателям предстояло пройти пешком. Хм... Олег выбрался из автобуса с тяжелыми мыслями. А ведь меньше месяца назад, или сколько тут времени прошло, он вот так же шел к тем самым вратам, которые поменяли всю его жизнь. Ну, тогда он был носильщиком. А сейчас шел впереди всех, будучи полноценным лидером группы. Роль носильщиков исполняла вторая группа. Та, что должна была сменить первую, в случае чего. Но Олег поручил своим офицерам четко следить, чтобы никого не нагружали сверх меры. Нет хуже вещи во вратах, чем уставший искатель. Ну а люди, которые не способны на первом рейде выдержать вес собственного обвеса, зачем они нужны клану? Олег шел молча. Света, Виктор и Макс со Степой шли чуть позади и лишь иногда оборачивались, чтобы отдать какие-то команды, например, скомандовать отставшим подтянуться. Что до рядовых искателей, то они разбились на небольшие группки по 3-4 человека и тихо переговаривались между собой. Выглядели они, конечно, разношерстно. Совершенно не так, как должен выглядеть единый клан. Олег в своём чёрном и тяжеловесном обличье некроманта, если бы не сотый с лишним уровень, сто седьмой, если быть точнее, именно настолько его усилило убийством Вальты, защищавшей его от жары, ему было бы очень некомфортно. За ним шла Света, решившая, кажется, держаться не столько поближе к нему, сколько подальше от всех остальных. Ещё бы! Золотая молодежь, дочь олигарха. Кажется, она не привыкла общаться с таким количеством простолюдинов. Ничего, успокоится и привыкнет. На свете тоже были доспехи. Очень дорогие, но типовые, без опознавательных знаков. Что-то из легкого и прочного сплава, не сковывающего движения. Двигалась она легко. Макс и Степа были облачены в доспехи в стиле киберящеров с рисунками в виде чешуи и электронных плот. Выглядело это неуместно, но Олег не стал делать замечания. Лучше неуместные, но эффективные доспехи, чем вообще никаких. Наконец, Виктор, маг-стихийник со специализацией на стихии Земли, не имел доспехов вовсе и шел в обычной гражданской одежде, зато на нем было около пяти амулетов, а в руках он сжимал массивный артефактный посох. Виктор не состоял раньше ни в одном клане, но, кажется, имел небольшой опыт бесклановых рейдов. Остальные выглядели также пестро. Доспехи у тех, у кого они были, бронежилеты или защитные артефакты у остальных. Оружие. «У кого своё, у кого выданное кланом?» Было около часа дня, когда Олег и его команда наконец добрались до врат. Те располагались на лесной поляне и мерцали тёмно-красным, как и положено вратам Эйранга. «Врата!» — выдохнул кто-то из искателей. «В городе они совершенно не такие!» «Ну да». У него в команде было человек пять народу, никогда не видевших таких врат. И дело совершенно не в городе, а в ранге. Они ходили максимум все врата, а двое вообще не ходили, недавно пробужденные, не успевшие толком опробовать свои силы в деле. Что ж, его собственный опыт, если посчитать по вратам, тоже не так уж велик. «Стоп!» Громко скомандовал Олег, когда до врат оставалось шагов 20. «Достать оружие и приготовиться! Сейчас нас уже должны встречать!» Он не знал, что именно ожидает его в этих вратах, но не особенно волновался. Во всяком случае, не за себя. «Командиры уже сообщили вам про нашу тактику!» Сейчас было не самое время для разговоров, Но он решил напомнить в последний раз. Держитесь группами. Бойцы прикрывают магов, особенно целителей. Не расслабляться, не оставлять открытыми спину и бока. Пошли! Дай пока четверых зомби. Обратился он мысленно к Владу. Пусть окружают меня с четырех сторон. Должно хватить. Влад ничего не ответил но четыре мертвеца появились рядом с Олегом в тихой вспышке. Кое-кто из людей чуть отшатнулся от неожиданности, но в целом все были готовы к чему-то такому. «Ваш первый рейд в длани владыки начался!» – констатировал Олег. «На готове? Пошли!» Миг, и он управляет всеми четырьмя зомби вручную. А потому они первыми шагают ко вратам, синхронно и быстро. Он сам идёт за ними и... Первый противник показался уже через три секунды. И совсем не такой, какого ожидал Олег. Чёрт, врата, как киндер-сюрприз. Никогда не знаешь, что за тварь попадётся внутри. Это были некие элементали, сгустки воды. Они даже не вышли, а будто выплеснулись наружу из врат и на огромной скорости устремились к искателям. «Вода? Что, блядь?» — пробормотал кто-то сзади. Олег и сам обалдел. Он ждал любых монстров, которых можно будет крушить мечом, жечь огнем, но неуязвимые сгустки, или точнее, душа воды, как указала услужливая система. А, впрочем, почему неуязвимые? Олег моментально призвал в руку меч владыки. «Неожиданно!» — громко произнес он. «Но они не могут быть непобедимыми! Используйте на них все, что есть, и посмотрим, что сработает!» Первым делом, конечно, опробовать удар мечом и... К большому удивлению, Олега это сработало. Удар не рассек душу воды надвое, и даже не убил, однако рана, нанесенная им, зарастала медленно и как бы нехотя. Пожалуй, это можно было использовать. Наносить такие раны одну за другой, не давая опомниться. «Не вздумай сообщить всем о том, что они уязвимы для ударов мечом. Подмочишь свою репутацию», включился Влад. «Да ну тебя, любитель каламбуров!» Мысленно фыркнул Олег. «Я же его рублю!» Он нанес еще два удара. «Рубишь. С моим мечом ты много кого разрубишь. А вот с более слабыми такой фокус не выйдет. Им наносит вред не металл, а магия, что в нем содержится. Смекаешь?» «Смекаю», — согласился Олег и огляделся по сторонам. В конце концов, он сюда пришел не драться, а на других смотреть. Битва, разумеется, была в самом разгаре. Всего из врат вышло 10 элементалей, на 27, включая Олега, но не считая зомби, участников рейда. Таким образом, на одного элементаля по 2-3 противника. Маги были эффективнее всего. «Молнии их берут!» Воскликнул кто-то, но разобрать, кто именно в таком месиве было просто невозможно. Наносят большой урон! Подтверждаю! А вот этого говорившего Олег узнал: Воин, а не маг. Видимо, у него в арсенале были рукопашные удары, сопровождающиеся молниями. Попробуйте огонь! советовал кто-то. Ага, а потом сражаться со злобной кучей кипятка. Или горячим паром? Сами души воды тоже не были совсем уж беззащитны. Они превращали свои конечности в куски льда, массивные и заостренные, способные нанести внушительный урон. Но, с другой стороны, именно в этом была их слабость. — Когда они ледяные, их можно разбить! — завопил кто-то. — Отбивайте им замороженные части! «Наблюдай за ними», — посоветовал Влад. «Тебе будут нужны не только и не столько сильные искатели, сколько умные, находчивые и сообразительные. Силу искателя можно прокачать, уровень и ранг увеличить, новые умения раскрыть. А вот мозги останутся такими, как есть, и тут уже ничего не изменишь». «Не факт». Усомнился Олег, глядя, как воины из ящеров работают в связке. Один откалывает у алименталей замороженные руки, а другой мощными ударами откидывает их подальше, чтобы те не смогли быстро разморозить их и снова присоединить к себе. «Разве я не пример обратного? Еще пару недель назад я был зеленым новичком и идиотом во всех этих делах». «Верно лишь наполовину. Ты был новичком, и в этом вся соль. В тебе был неразвитый потенциал, а для того, чтобы его развить, тебе пришлось совершить немало глупостей и увидеть, к чему каждая из них привела. Кстати, не думай, что этот этап позади, и сейчас ты опытный и многомудрый. Обжигаться придется еще не единожды». Олег счел за лучшее не отвечать на это. И не то, чтобы Влад не был в этом абсолютно прав, но... Мог бы и не тыкать его этим фактом в лицо столь бестактным образом. Олег рубил мечом направо и налево, ослабляя сразу двух элементалей, а вот от зомби особого толку не было. Разве что принимать на себя удары, которые души воды наносили в ответ. Лазерное оружие, сообразил Олег. У кого-то из мертвецов оно было, может, опробовать его? Возможно, оно сработает, возможно, нет. Равнодушно откликнулся Влад. Но ты правда хочешь, чтобы зомби с лазерами сделали всю работу за твоих новых подчиненных? Хм, как бы круто ни звучало словосочетание зомби с лазерами, Олег этого не хотел. Между тем тактика работала. Трое из десяти элементалей были уже раздроблены на крохотные части, точнее, лужицы воды. Они пытались тянуться с разных концов поляны, но берцы искателей втаптывали их в мокрую почву. Заклинания полили, не давая соединиться. Еще один, кажется, был уничтожен молниями. Однако воду, в которую растеклось его тело, тут же поглотил другой элементаль. Что ж, общее количество ведь все равно снизилось, так? «Воздушный пузырь внутри!» — крикнул маг Виктор. «Или что это за хрень? Она чуть светится! Он их самое уязвимое место!» «Отлично!» — кивнул Олег. «Бейте туда!» И он первым пронзил мечом указанное место. Совершенно успешно. После чего душа воды превратилась просто в воду. Схватка продолжалась не очень долго после этого. Еще минут пять, не больше. Наконец все искатели стояли на поляне, не слишком раненые, максимум поцарапанные. Но насквозь мокрые. «Во врата?» — уточнила Света сосредоточенно глядя по сторонам и сжимая в руках меч. Маска презрительности слетела с нее, в бою ей не место. «Во врата», — ответил Олег. И первым шагнул внутрь тускло-багровых, пульсирующих, как открытая рана, врат. И первой мыслью, которая пронеслась у него в голове, было «Ой, блин!». Вероятно, так же, как и у всех кто шагнул туда после него.